Глава 37. Крис. Несколько дней мне удавалось удачно лавировать, и Макс даже не подозревала моей бурной деятельности. Жанна, Катя и Эля гоняли меня по магазинам, цветочным, кондитерским. Мы объездили кучу ресторанов и загородных домов. Я уже потеряла то место, в котором потерялась. Все просмотренные варианты слились в одно яркое пятно. Я ничего не запомнила. Поэтому, когда девочки спорили, перебирая варианты, я потягивала безалкогольное мохито и познавала дзен. Дойти до него не удалось. Телефон заиграл знакомой мелодии, которая была установлена на Макса. Вся расслабленность тут же исчезла. Я рукой подала знак девочкам замолчать и подняла трубку. «Рыжуля, ты где?» — спросил мужчина, сразу позабыв о приветствии. «В галопе», — назвала первый пришедший в голову торговый центр. «Отлично, тогда встретимся в кафе на первом этаже через сорок минут. Подождешь?» «Да, конечно». Трубку я положила с колотящимся сердцем и глазами, полными паники. «Спокойствие, только спокойствие. Гриша!» Жанна сориентировалась быстрее всех. Уже через пять минут водитель вез меня в нужном направлении. Мое сердце забыло, как стучать, когда на перекрестке наша машина поравнялась с авто Макса. Я очень медленно стекла по сиденью вниз, прячась. Никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу. Тонированные стекла спасали, но что, если Макс повернет голову и узнает автомобиль матери? Что, если он заметит меня? Врать и готовить сюрприз со свадьбы мне не нравилось изначально. Но только теперь я поняла, насколько все это глупо. Вот что мешало мне сказать Максу, что я хочу заняться организацией торжества самостоятельно? Ладно, с группой поддержки. Вряд ли бы мне категорически отказали. Наверняка мужчина выделил бы мне помощников и время от времени интересовался, как продвигается дело. Просто поддалась уговорам других. Пока я корила себя за глупость, молилась всем богам, чтобы не попасться, Григорий каким-то чудом вырвался вперед и обогнал Макса. Хорошо, что в торговом центре не один вход, а целых шесть. Я давно уже так не бегала, буквально летела, позабыв об усталости в ногах. Кафе подвернулось вовремя. Я перед тем, как занять столик, подошла к барной стойке и, положив крупную купюру, заявила. «Ваша без сдачи, если в течение пяти минут подадите мне на стол заварник с чаем и любой десерт». Парень улыбнулся. «Присаживайтесь». «Считайте, вам уже несут заказ». Едва я успела занять столик в уютной нише, как девушка-официант поставила передо мной красивое воздушное пирожное и пустую кружку. «Сейчас принесу чай. Какую-либо добавку желаете? Мед, варенье?» «Нет, спасибо, достаточно сахара». Секунды бежали невероятно долго. «Ну где же Макс? Он уже должен быть здесь» кристина меня окликнул мужской голос и я обернулась встретившись взглядом с кириллом а он здесь что делает вспомнилось как разозлился макс когда столкнулся с этим парнем на приеме не хватало им опять встретиться здравствуйте кирилл я могу к вам присоединиться мужчина уже отодвинул стул И почти сел, так что его вопрос носил риторический характер. «Извините, Кирилл, но я жду кое-кого, так что пообщаться не выйдет». Вежливо, но твердо сказала я, невольно хмурясь от того, что парень все-таки сел за мой столик. «Да и о чем нам с ним разговаривать?» Мужчина грустно улыбнулся. «Как жаль, а я надеялся, что вы выпьете со мной кружечку кофе». К нам как раз подошла девушка-официантка и поставила заварочный чайник на стол. «Что-нибудь еще?» — вежливо поинтересовалась она, а я скрестила пальцы под столом, хоть бы Кирилл ушел. Мой телефон ожил, и я принялась искать его в недрах сумки. «Где же он?» Вытащив наконец-то смартфон, я поставила сумку на стол и подняла трубку. Лишь затем вспомнила о присутствии постороннего, нежелательного знакомого. Говорить в присутствии Кирилла с Максом я не хотела. Вдруг они услышат друг друга. Кирилл еще решит дождаться и поговорить с Максом, раз этого не удалось на приеме. Боюсь даже представить реакцию жениха. Поднявшись с места, я отошла в сторону и быстро переговорила с Максом. Мужчина уже спешил к кафе, и звонил лишь уточнить, жду ли я его или уже ушла куда-то. Времени спровадить Кирилла почти не оставалось. Вернувшись к столику, я искала нужные слова, чтобы как можно быстрее распрощаться со случайным знакомым. «Прости, я должен уйти!» Кирилл оторвал взгляд от своего мобильного и послал мне извиняющуюся улыбку. «Срочно вызвали на работу. Попьем кофе в другой раз?» Я радостно кивнула, не веря в свою удачу. До появления Макса я успела налить чая наполовину кружки, съесть половину десерта и даже успокоиться, поэтому встречала жениха я улыбкой в хорошем расположении духа. Оказалось, что Григорий не просто подвёз меня, но ещё и задержал Макса разговором. Надо будет при встрече горячо поблагодарить его. «Так что случилось, почему ты так сорвался и приехал ко мне?» Поинтересовалась я у будущего мужа, сделав очередной глоток чая. Соскучился. Макс широко улыбнулся, но что-то в этой улыбке было не так. Она быстро появилась и тут же исчезла, а в голосе я явно услышала резкие нотки, словно он злится, но пытается сдержать себя. «Как дела на работе?» — попыталась прощупать проблемы Макса. «Все хорошо». Скупо и хмуро ответил мне мужчина. И тут же сам встал из-за стола, чтобы сделать заказ. Я смотрела в спину Макса и не понимала, что происходит. Почему последние дни он такой странный? Видно, все-таки на работе все не так уж и гладко. Может, проблемы с Зосей? Я задумалась, стоит ли расспрашивать мужчину или лучше наоборот, отвлечь его чем-то другим. К возвращению Макса я почти придумала тему для разговора, но и рта не успела открыть, как мужчина спросил, «А где твои покупки?» «Ты уже полдня по торговому центру ходишь. Неужели ничего нужного не нашла?» «Упс!»